Устига уронил голову между колен, и, повалившись на бок, затих на своем ложе. Князь! Объятая ужасом, Нанайя впила с руками в его плечи, силясь распрямить скорченную фигуру Устиги. Нанайя без труда перевернула его на спину, но иссохшее костлявое тело Устиги не обнаружило признаков жизни. Нанайя в страхе поднялась. Первым побуждением ее было бежать, но мысль о том, что, возможно, певец вестник смерти ожидает за дверью, приковала ее к месту. Она и заслонила лицо руками. Он привел ее сюда, чтобы она стала свидетельницей смерти у стиги и узнала, за что суждено погибнуть на Бусардару. Стремительной птицей мелькнула эта мысль в ее мозгу. Одно было для нее несомненно. Жестокосердые, кровожадные боги Призывают к себе на Бусардара В отместку за смертью стий. Но пусть они знают, что любовь сильнее смерти, что любовь возлагает себя на жертвенный алтарь, что любовь собственную кровь цедит в раны, истекающих кровью, что любовь сама воспламеняет себя, когда нужны свет и тепло, что любовь — это путь к красоте и правде, что любовь не знает устали в стремлении к самой далекой цели, что любовь — это крепость, на башню которой самые прославленные воители с благоговением возлагают свои мечи, что любовь сильна, сильнее смерти. Наная повернулась от двери, в которую она была отошла и вновь осторожно подкралась к ложе у стиги, шепча, «В этот миг ты стоишь на крепостной стене, любимый мой, великий и непобедимый на бусардар, тревожа за будущее в Вавилоне. Знаю, тебя не страшат ни смерть, ни царство теней, я тоже их не боюсь, но из нас двоих ты нужнее» и потому ты должен жить своей смертью я умер от твоё ужас ткасердых богов разгневанной гибелью устиги Под её ногами зашуршала гнилая солома она и тихонько опустилась на колени Ты говорил устига что в правой полет твоей одежды и растресующимися пальцами нащупал маленький мешочек с ядом Я не противлю смилости твоего бога Ормозда Нанай иndлала подкладку. В свой час он должен был избавить тебя от позора и унижения. Нанай извлекла мешочек и развязала тонкие эти сёмки. Наини, она высыпала порошок на ладонь. Клянусь тебе, господин мой, возлюбленный мой. В щит, который сейчас вам зальют персидские стрелы. Клянусь Н-Лилем, который создал меня, и богиней Иштар, которая меня благословила, что я ухожу из царства радости в царство теней, чтобы ценой своей жизни спасти тебя. Она смотрела перед собой в темноту, и счастливая улыбка озаряла её лицо. Тени подземелья простирались вокруг, недвижимы, словно столпы из огромного царства. Нанай перевела взгляд на ладонь, но к ужасу своему обнаружила, что нечаянно просыпала большую часть смертоносного порошка в лужицу, куда стекала сырость из-под ложа мертвеца. «Может быть, для слабой женщины хватит и того немногого, что осталось?» Она запрокинула голову. «Помни, великий мой...» Возлюбленный мой, прекрасный мой, Смерть не разлучит нас, Ибо любовь сильнее смерти, И поднесла ладонь к губам. Мысленно она прощалась со всем, Что было дорого ей в этом мире. Взору ее разом предстали Истерзанной войной Вавилония И языки пламени, в котором нашел Свою погибель отец приложив ладонь к губам, Нана ещё раз остравила взгляд на пленном персе. Невыразимые боль стеснил её грудь, ведь она сама 2 года назад сделала первый шаг к ужасной развязке. И в памяти Наны всплыли слова, сказанные у Стигай той ночью в подвале дома на Пушке Оливковой рощи. Конечно, Это был прекрасный и благородный человек, но он стал жертвой бессмысленной ненависти и распри между людьми. И вдруг Нанай поняла, что ни она, ни у стига, ни виновны в зарождении этой ненависти и розни, и не будь смертельной вражды меж племенами, они сумели бы найти общий язык. Князь! Изнемогая, жалобно прошептала она. Вдруг голова у стиги хачнулась,